Пятнадцать. Футбольное несчастье. Начались занятия в школе, и неделю или две ничего особенного не происходило. Эрни не узнал о моем приезде в гараж, и я был доволен. Не думаю, что это была бы радостная для него новость. Дарнелл, как и обещал, держал рот на замке, может быть, по своим причинам. Однажды вечером, когда Эрни был в гараже, я позвонил Майклу и сказал ему, что Эрни кое-что сделал с машиной, но до ее официальной регистрации было еще далеко. Я предположил, что Эрни больше пускал пыль в глаза, чем работал на самом деле, Майкл воспринял это известие с удивлением и облегчением. Он как будто успокоился, но ненадолго. Эрни изредка появлялся в поле моего зрения. Я мельком видел его в холле, у нас были общие уроки по трем предметам, а иногда он заходил к нам после школы или в уикенды. Временами мне казалось, что ничего не изменилось. Однако ударным он бывал. Намного чаще, чем в моем доме. А по пятницам вместе с Джимми Сайксом ездил в Филлип Лейнс, где находился парк разбитых автомобилей. Там они, по указанию Дарнелла, выбирали малолитражки и спортивные машины, такие как Камаро или Мустанги, с их покореженными корпусами и выбитыми стеклами и грузили их на трейлер с платформой для скота. На нем они отправлялись в гараж, чтобы на заднем дворе сбросить, свежие автомобильные обломки. Приблизительно тогда же Эрни повредил себе спину. Травма не была серьезной, или он притворялся. Но моя мама сразу заметила, что с ним что-то не так. Он пришел к нам в воскресенье посмотреть матч с участием Филли и застал нас в тот момент, когда мы наливали по третьему стакану мандаринового сока. Мама сидела на диване рядом с отцом, читавшим журнал Она взглянула на него и, поздоровавшись, сказала, «Эрни, ты прихрамываешь?» Меня поразило неожиданное выражение, на секунду или две застывшее на лице Эрни, испуганное, почти виноватое. Может быть, так мне почудилось? Во всяком случае, оно быстро исчезло. «Наверное, потянул спину позавчера за городом», — сказал он, налив стакан мандаринового сока и протянув его мне. «Мы уже почти погрузили на платформу последний разбитый мустанг, когда из-за Джимми Секса он чуть не скатился обратно. После этого нам пришлось провозиться два часа, чтобы поставить его на место. Если бы не Сайкс, то все бы обошлось». Его объяснение показалось мне сложным для простого растяжения мышц. Но я снова мог ошибаться. «Тебе нужно больше заботиться о своей спине, строго сказала мама». «Господь, мам, мы можем посмотреть игру?» «Дает нам только одну спину», — закончила она. «Да, миссис Гилдер», — принужденно сказал Эрни. В комнату не спеша вошла Элани. «У нас есть еще сок, или вы вдвоем все выпили?» «Слушай, ты можешь не мешать», — взвыл я. В матче была спорная ситуация, и я ее пропустил. «Не кричи на сестру дэнис Пробормотал отец, откуда-то из глубин журнала хобби, который сосредоточенно изучал. Элли, там еще много осталось, сказал ей Эрни. Иногда, Эрни, сказала ему Элли, в себе просыпается что-то почти гуманное. Почти гуманное, прошептал мне Эрни, явно готовый пустить слезу благодарности. Ты слышал, Деннис? Почти гуманное. Возможно. Это мои домыслы или даже фантазии, но я думаю, что его юмор был натянутым и неестественным. Во всяком случае, тема его спины была забыта, а хромота осталась и не исчезала всю осень. Я сам был довольно занят. Мои отношения с симпатичной болельщицей прервались, но я находил с кем и куда пойти в субботние вечера, если не слишком уставал после постоянных футбольных тренировок. Тренер Пуффер не был негодяем, как Уилл Дарнелл, но и подарком тоже не был, как половина школьных тренеров в небольших городках Америки. Он в своей педагогической практике следовал методике Винца Ломбарди, главное наставление которого заключалось в том, что если победа не была всем, то она была единственной стоящей вещью. Вы бы удивились, узнав, как много людей верит в подобную чушь. За лето, проведенное в работе на Карсон Бразерс, я не потерял спортивной формы и, думаю, мог быть неплохим капитаном команды, если бы был выигрышный сезон. Но к концу третьей школьной недели, когда мы с Эрни оказались рядом с местом для курения за магазином и попали в безобразную стычку с Бадди Репертоном, мне было достаточно ясно, что сезон не будет выигрышным. Тренер Пуфер никак не хотел уживаться с такой перспективой, потому что за 10 лет пребывания в тренерской лиге он не имел ни одного проигранного сезона. В тот год тренеру Пуферу предстояло познать горечь смирения. Этот урок дался ему тяжело. И в такой же мере он был нелегок для нас. Первый матч, которым мы играли против Лунебургских тигров», состоялся 9 сентября. Лунебург с его крохотной средней школой находится на самой западной окраине нашего округа, и каждый выход его команды на поле неизменно сопровождался дружным скандированием «У кого из вас, ребятки, бычий блин висит на пятке?», за которым следовало еще более громкое и саркастическое «Блесни, Лунебург". Лунебург 20 лет проигрывал Либерти Виллу, но в этом году матч закончился со счетом 30-10 в пользу тигров. Их фанатики были в выступлении. Они разломали ворота точно в финале регионального чемпионата и на руках вынесли своих игроков с поля. Наши болельщики, приехавшие на встречу специально нанятых автобусах, молча сидели на трибунах и смотрели на нас невидящими глазами. В раздевалке тренер Пуфер, ошеломленный и бледный, предложил нам встать на колени, и помолиться о том, чтобы разум и воля вернулись к нам. Потные, грязные и не желавшие ничего, кроме души, который смыл бы с нас отвратительный запах поражения, мы повалились на колени и стояли до тех пор, пока тренер Пуфер не объяснил ситуацию Богу и не пообещал, что мы выполним свою роль, если Он выполнит свою. Всю следующую неделю мы тренировались, По три часа в день, вместо обычных 90 минут, изнемогая от усталости и палящего солнца. По вечерам я падал в постель и, засыпая, слышал его надрывающийся крик «Бей по мечу! Бей! Бей!» Я носился по полю, как угорелый, покуда не почувствовал, что у меня начали непроизвольно дергаться ноги, и стало появляться какое-то жжение в легких. Ленни Бэринг, один из наших защитников, получил солнечный удар. В результате оставшуюся часть недели мы оба отдыхали. Так я повидался с Эрни. Он заходил к нам два или три раза и обедал со мной моими родителями и Элли, но потом я долго не встречался с ним. Я был слишком занят своими собственными проблемами. Следующими нашими противниками были медведи Ридж-Рока. Сейчас ридж Рок. Небольшой шахтерский городок. Но если ребенок ходит в среднюю школу Риджа, то он отнюдь не простодушный провинциал. Он злобный и жестокий, хотя и провинциал. За год до того Либертивил лишил Медведей звания регионального чемпиона, и один из спортивных комментаторов сказал, что Либертивил добился успеха только благодаря живучести своих игроков. Однако этот год был годом Медведей. Они смели нас в лепешку. В конце первого периода Фред Дан вышел из игры с сотрясением мозга. Во втором периоде Нормана Алеппо увезли с переломанной рукой в городскую больницу Либерти -Вилла. А в третьем периоде Медведи один за другим провели три гола, выбивая мяч из рук. Окончательный счет был 46. Оставив ложную скромность, скажу, я забил шесть мячей. Но не оставляя скромности вместе с истиной, я должен добавить, мне везло. И вот еще одна дьявольская неделя на тренировочном поле. Еще одну неделю тренер орал, бей по мячу. Однажды мы потели под солнцем больше четырех часов, и когда Лэнни высказал мнение, что неплохо бы оставить немного времени на домашнюю работу, Пуффер. «Клянусь! Готов был привязать его к футбольной дыне. Мне кажется, что человеческий характер больше проявляется в поражениях, чем в победах. Пуфер, который за всю свою тренерскую карьеру ни разу не имел счета 0-2, реагировал на них с бессмысленной, бестолковой яростью бенгальского тигра, запертого в клетке и терзаемого маленькими детьми». В следующую пятницу, 22 сентября, мы ушли с поля, даже не доиграв матча. Не помню, чтобы кто-нибудь из игроков возражал против этого, нам было все равно. В тот же вечер тренер Пуфер повел нас на двухчасовой спортивный фильм, в котором были засняты наши встречи с тиграми и медведями. Мы смотрели со стороны на наш позор и унижение, но не загорались жаждой мести, а приходили во все большее уныние. В ночь перед нашей третьей игрой на своем поле мне приснился необычный сон. Он не был ночным кошмаром вроде того, после которого я с криком проснулся и перебудил весь дом, но он был каким-то неприятным. Мы играли с драконами Филадельфии и дул сильный ветер. Крики болельщиков, гвалт вокруг поля, металлический голос Чабби Маккарти, объявлявшего через громкоговоритель забитые мечи и распоряжение судьи, Даже удары игроков друг от друга, все эти звуки отдавались эхом и подхватывались ровным, неутихающим ветром. Лица на трибунах казались желтыми и раскрашенными как китайские маски. Девочки из нашей школы пританцовывали и дергались как заводные куклы. Небо было затянуто серыми быстроплывущими облаками. Тренер Пуффер во все горло орал на игроков, но никто не слышал его. Драконы убегали от нас. Мяч все время находился у них. Ленни Бейрон, кто и дело корчился, как от боли. Углы его рта были опущены вниз, как у трагической маски. Меня сбили с ног, и я покатился по земле. Очутившись за пределами игровой площадки, я лежал и старался перевести дыхание. Потом я поднял глаза. И в проходе между трибунами, за чьими-то головами, увидел Кристину. Она опять сияла новизной, как будто всего час назад съехала с демонстрационного стенда. Эрни, скрестив ноги, как Будда, сидел на ее крыше и без всякого выражения смотрел на меня. Его губы шевелились, но слов нельзя было разобрать из-за ветра. Мне показалось, что он говорил «Не волнуйся, Денис, мы позаботимся обо всем, так что не волнуйся». Все в порядке. Позаботимся. О чем? Эта мысль не давала мне покоя, пока я лежал на игровом поле, которое мой сон почему-то превратил в каменистую лунную поверхность, стараясь перевести дыхание и превозмогая режущую боль в паху. Позаботимся. О чем? О чем? Безмолвие. Только ослепительно сияющие передние фары кристины и эрни застывший на холодном ветру. На следующий день мы снова сражались за старую, добрую среднюю школу Либерти-Вилла. Игра была не так безнадежна, как в моем сне. В ту субботу никто не получил травму. И к середине третьего периода у нас даже были неплохие шансы на победу. Но в конце матча полузащитник Филадельфии провел пару счастливых мячей. Как все начинается, так и кончается. И мы снова потерпели поражение. После игры тренер Пуфер просто сидел на лавке. Он не смотрел ни на кого из нас. Впереди еще оставалось 11 игр на нашем поле, но он был уже полностью разбитым человеком.